В считанные минуты они подошли на дистанцию, на которой поля уже были бесполезны, и теперь «Скорпионы» отчаянно содрогались от залпов в упор. Противник играл на грани фола. Они буквально балансировали на границе взаимного смещения силового каркаса, которое уничтожило бы все корабли, но как-то ухитрялись не пересечь эту границу. Уничтожающий вывел на экран контроль повреждения, и горестно взмахнул крыльями. Он уподобился рассекающему. Его перехитрили. И хотя его врагом были проклятые семнадцатью, и это давало какую-то надежду на то, что ему не откажут в доверии полностью, но сам факт был унизителен. Он вновь переключил экран. Не будь это невероятным, он бы решил, что вражеские корабли собираются пойти на абордаж. Но при таком соотношении численности экипажа вдруг он встрепенулся. «Не может быть!» — угрожающий лихорадочно вывел на экран перечень повреждений. В следующее мгновение его крылья сложились в жесте паники. О, изначально изгнавший! Они бьют не по батареям, а по секции низших. Он остался практически без абордажной команды. В это мгновение огонь прекратился. И спустя несколько минут Скорпион содрогнулся от сработавших гравизахватов. Корабль не выбросил абордажные боты. Он предпочел сам сцепиться со Скорпионом. Угрожающий поднялся и раскинул крылья в жесте возмездия. Что ж, сейчас они узнают, что значит столкнуться в битве с салой трапецией. Он нажал клавишу, запускавшую ядовитый газ в секцию приближенных и полезных, а потом повернулся и шагнул в длинный, как труба, коридор, проходящий сквозь помещение всех четырех собранных на корабле каст. Он шел навстречу диким. Если они так захотели, то для этих покорения состоится немедленно. Ив упустил момент, когда сработала засада. Еще мгновение назад он отчаянно жонглировал уплотнениями поля, стараясь не промахнуться по клавишам, вбьющимся, как в судорогах, от вражеских залпов бицы, а в следующий миг уловил каким-то шестым чувством перерыв во вражеских залпах, открыл ответный огонь из всех кормовых и бортовых батарей, а потом, опомнившись, на врезке экрана консоли картинку. Ушкуи ударили сразу и в полную силу. Вся мощь вычислителей была задействована на обеспечение результативности первого залпа. Ради этого они пожертвовали даже синхронностью. Результат был потрясающий. На месте одного из скорпионов разрастался огненный шар. Второй медленно переворачивался кверху брюхом, выбрасывая в пространство длинные струи водяного пара. Это была наглядная иллюстрация того, что могут сделать четырехлучевые куливрины даже со столь мощными кораблями, как скорпионы, если залп придется на момент полного снятия поля. Плотность их огня сыграла со скорпионами злую шутку. Третий выглядел практически неповрежденным. но ну еще бы, вряд ли какой-нибудь капитан Ушкуя рискнул перенацелить на него часть своих батарей. Ив усмехнулся. Как говорили на Новом Городе, если гнаться за двумя кроликами, можно упустить обоих. Путята заслонился от выпада секиры и, поймав стальную ловушку келемитовый клинок, отвел секиру застрявшим в ней оружием тролля в сторону и левой рукой выхватил за сапожный нож. Блеснул клинок с тонкой чертой келемита на лезвии, и тролль, тоненько завержав, повалился назад. Рубящийся впереди дружинник вдруг безвольно опустил руки, а затем повернулся к боярину и, неуклюже воздев двуручный меч, бросился на путяту. «Алый князь!» — заорал тот, отбил неловкий выпад, дотянулся до клавиши отключения экзоскелета и, отразив еще пару ударов, врезал завороженному кулаком по шее. Тот вырубился. Остальные дружинники уже накинули инфракрасные экраны и путята отвернулся, торопливо опуская свой и включая искажатель голоса. «Но держись, краснозады!» — яростно прошептал он, бросаясь вперед. Новогородцы знали. Для того, чтобы заворожить, Алму-князю требовалось поймать взгляд и начать говорить а переливающаяся красным, синим и фиолетовым фигура визгливо глухим голосом заворожить не могла. Во всяком случае, до того момента, пока ее не убивали. Дружинники впереди уже рубились салым князем. Этот воин один стоил десяти человек. Его когти обладали способностью отражать удар любого меча, потому что сами были из килимита. А помимо своих необычных способностей это существо обладало невероятной силой и реакцией. Раздался хлопок, и мимо боярина кувырком пролетел дружинник с разбитым забралом. Голова в шлеме была неестественно вывернута. Концами крыльев алый князь нанес удар такой силы, что экзоскелет скафандра не выдержал. Путята ощерился и с ревом бросился вперед. Конечности алого князя замелькали еще быстрее, но ну, за спинами сражающихся появлялись все новые и новые дружинники с опущенными на забрало инфракрасными экранами. Если бы угрожающий мог, он давно бы принял позу отчаяния, но у него не было ни мгновения, даже для того, чтобы нанести смертельный удар. Ниши были мертвы. В этом не оставалось сомнений» потому что за спинами дерущихся диких появлялось все больше воинов, скрывавших глаза. Вряд ли они рискнули бы вступить в схватку с низшими, имея перед глазами такую помеху, и тем более никогда бы не повернулись спиной к коридору. Угрожающий припомнил, как он вскинул крылья в жесте полного презрения, когда меченосец рассекающего шарахнулся от атакующего его одинокого врага. Вражеский корабль тут же бросил преследование и присоединился к одному из своих, атакующих другой меченосец. Судя по всему, рассекающий оказался самым разумным среди всех них. Теперь стоит послать ему все свое ожидание удачи, дабы хоть один вырвался из этой бойни. В это мгновение, сражавшийся впереди воин с топором, дико вскрикнул и нанес удар». Путята откинулся назад, поудобнее перехватил секиру левой рукой и рубанул, одновременно метнув выхваченный из заглянища сапожный нож. Алый князь почти успел. Когти его левой руки отбили два почти одновременных удара мечей дружинников, а правая остановила и отбросила секиру, но скользнула, царапнув по шару рукояти, и лезвие погрузилось в тело. Алый князь вдруг суматошно взмахнул руками, задев правой кистью о лезвие выставленного дружинником меча, и отрубленная кисть упала на палубу. Но от этого движения все сражавшиеся с ним дружинники и сам боярин были отброшены в стороны, а он тоненько застонал, грациозным жестом прикрыв крыльями вонзившийся в грудь нож. Его тело пошло фиолетовыми, бирюзовыми и оранжевыми переливами. Потом буквально вспыхнуло алым, но через мгновение все померкло. А у стены осталась скрученная, почерневшая фигура, похожая на обгоревшую мумию. Все некоторое время ошарашенно разглядывали то, что осталось от алого князя. Потом Путята опомнился. «Обрубите когти и рог, и абордажную команду на скорпион». «Я думаю, нам не помешает разобраться, чего новенького они там напридумывали за пятьдесят лет, что прошли с прошлого вторжения». Так на новом городе называли первую попытку захватить их систему. Упрямый бычок вскочил на ноги и заорал что-то совсем уж непотребное. Два ушкуя шли на абордаж скорпиона. Пивной бочонок взревел. «Да они с ума сошли! и князь их тут же заворожит!» Ив щелкнул клавишей и неестественно спокойно произнес «Не думаю». Все повернулись к нему, а счастливчик кивнул на экран. «Мне кажется, три Скорпиона они уже взяли на абордаж». И он переключил изображение со своей консоли на большой экран. Все вытаращили глаза. В этот момент с тихим шелестом отошла дверь Бица, и на пороге появился кардинал. В полной тишине его голос прозвучал необычайно громко и жалобно. «Что случилось? Почему не стреляют? Нас уже захватили?» Мгновение висела тишина, а потом стены Бица затряслись от громового хохота. Спустя два месяца они опустились на бетонные плиты порта Варанга. Единственный удравший с места боя Скорпион прошел рядом с планетой и дал несколько залпов по опустевшему лагерю. Поскольку на ушку их не было никакого горнопроходческого оборудования, а оставленное на планете враг уничтожил, Путята решил возвращаться. Он был весел, возбужден и горд. Один комплект рогов он разделил и подарил по отростку Дону Диасу, пивному бочонку, сивому усу и счастливчику, сказав, что если бы не они, то победа не была бы столь полной. Упрямый бычок несколько обиделся, что ему, капитану, не досталось все, но потом плюнул и рассудил, что в общем-то все справедливо. Пип частенько выпрашивал у Ива его отросток. Забившись в угол, парень благоговейно разглядывал глубокую черноту рога и уносился мечтами в далекое будущее, когда он, поглаживая усы, будет носить в кармане такой же сувенир. После боя пивной бочонок буквально прижал путяток к стенке, выпытывая у него секрет, с помощью которого они смогли защититься от чар Алого Князя. Узнав, что это обычный инфракрасный экран и исказитель голоса, Дон Киор долго удивленно качал головой, бормоча себе под нос. «Надо же, вот ведьмины дети, клянусь святым Итаном, это же надо! И всего делов!» Растались они с сожалением, но всем было ясно, что пути их теперь расходятся. Боярин напоследок снова позвал их заглядывать на новый город, а потом ушкуя резко прибавили ходу и скрылись среди россыпи звезд. И вот их путь, начавшийся почти год назад, подошел к концу кардинал метался по каюте. Ему не терпелось добраться до ближайшей миссии, так как он не рисковал доверить столь секретные сведения даже самому защищенному каналу. Счастливчик улыбался про себя, представляя, какой шок ждет его преосвященство, когда он узнает, что всеми его секретами уже торгуют на каждом углу уличные разносчики. Как только их проверила карантинная служба, кардинал тут же убыл с корабля, без звука оплатив выставленный упрямым бычком счет на обслуживание и перезарядку. Видно, очень спешил предстать перед папой. Оставшиеся Доны из абордажной команды неторопливо паковали вещи, а Дон Диас грустно смотрел, как Ив выгребает из ящиков консоли свою мелочевку. Счастливчик наотрез отказался остаться в команде, и ему опять надо было искать канонира а где найдешь доброго канонира в этом захолустье. За рейд им причитались солидные премиальные, и друзья решили остановиться в приличной гостинице. Когда они подошли к стойке, пивной бочонок показал свой нрав и выдал тираду, суть которой заключалась в том, что хотя они сейчас и при деньгах, но никому не позволят обдирать себя, как каких-то штатских обормотов, портье за стойкой услужливо улыбнулся. Ну что вы, господа, цены минимальные. Золотой за трехместный номер или по-золотому за три отдельных. Это было странно. Они платили столько в прежней забегаловке. А не скажете ли, мой любезный друг, почему вы к нам так расположены? Вежливо поинтересовался сивый ус. Партье махнул рукой и кисло улыбнулся. Цены упали, дальше некуда, клиентуры никакой. Доны переглянулись. И пивной бочонок осторожно спросил: Клянусь святым якобом, год назад здесь нельзя было плюнуть, чтоб не попасть в Дона. Куда же все подевались? Партье удивленно возрился на них. Да откуда вы свалились, господа? Об этом у нас уже месяц трубят на всех перекрестках. На Таире объявился Усатые Харя. Собирают эскадру чуть не в четыреста вымпелов.